Глава тридцать «Тайные проходы» Впервые чувствую себя настолько живым и реальным. Раньше, когда приходилось сражаться, дракон отбирал главенство, оттесняя мою рациональную часть на край сознания. Притуплялись чувства и эмоции. Теперь же, когда мы одно, возникает ощущение, что нет такой проблемы, которую я не смог бы решить. Ламя обнимает руки, будто перчатки. Хватить возникшую из ниоткуда гарпию за горло, после перекинуть через бедро, уронить на пол. Тут же отбросить второго ударившей по лицу огненной лентой. Подоспели рыцарю. «Людей на улицу!» – рявкую я. «Откуда лезут эти твари?» «Не могу отследить появление. Целая стая наших врагов проходит незамеченный на такой прием бред». Я сам обошел посты охраны и все проверил. Это невозможно, если, конечно, мы все не сошли с ума и не ослепли. Я рассматривал вариант магии, из-за которой люди могли не замечать появление врагов. Но эта версия разбита моим участием. На дракона магия такого рода не подействует. Оглядываюсь на трон. Ирмы нет. Что-то случилось? Нет. Страх. Страха не чувствуется скорее встревоженность, растерянность, непонимание того, что делать и как себя вести, отбиваю еще одну атаку, да откуда они лезут, а потом замечаю, открытый проход на смотровом балконе над залом, из зала можно заметить, когда один из них открывается, чтобы сменить дозорную, но чтобы все проходы были распахнуты, как по заказу из темноты высовывается голова, затем плечи новой гарпии. Вот, значит, как. Вы придумали что-то в тайных проходах. «Балди – Полди, – замечаю бойца неподалеку, держать строй и вырезать этих уродов из нашего замка. Вы трое за мной, – смещаюсь к краю зала. – Тайных проходов у нас не так много, но теперь вижу, что все они открыты. Твою мать, – не сдерживается один из бойцов. Второй выражает мысль менее культурно. Согласен. Теперь разбежались, взяли по отряду и рванули искать источник этой заразы в наших ходах, а потом перевернуть замок, чтобы найти крысу. Это точно кто-то свой, устраняя только что появившуюся из провала врага и ныряя в черноту. Искры огня освещают неровные каменные стены, сердце тонет в злость. Свои. Свои же проклятия, ни одна Гарпия не додумалась бы так открыть эти ходы, им помогли. Пустили в самое сердце страны, Сиджи будет в ярости, снова прислушиваясь к ощущениям. Ирма в той же растерянности, но сейчас немного спокойней. Нашла укрытие, на пути попадается еще один опоздавший на праздник. Я все еще в недоумении прислушиваюсь к ощущениям и понимаю, что в воздухе очень много магии. Но откуда? В скором времени встречается небольшая комната. На полу рунический круг. Стены также исписаны символами. И стабилизирует все это кристаллы. Зуб даю из нашего подвала. Твою ж мать! Вырывается у меня. Опускаясь на колени и подношу ладонь к одному из камней. Главная беда в том, что они связаны с месторождением. И эти маленькие кусочки питают – назовем это порталом – прямо же из нашего подвала. Мне же хочется придушить зачинщика. Но в этом есть плюс, и это сужает поиск. Если доступ к секретным проходам имеется у многих слуг и стражников, то в зал с кристаллами допускаются не все. К тому же начертить все эти символы а бы кто не смог. В лучшем случае не сработало бы. В худшем я бы видел его останки, размазанные по стенам. Значит, кто-то толковый. Камень нагревается и белеет. Мне нужно разбить его, чтобы нарушить целостность окна и сделать точку выхода нестабильной. Гарпии, что направлялись в наш замок, должны застрять где-то между, не зная, что с ними будет, и мне плевать. Наконец... Треск и мелкая крошка разлетаются в разные стороны. Отлично. Теперь врагов будет поменьше. Так. Если то же самое творится в других ходах, нужно проверить весь замок от и до. Вычистить заразу, искать зачинщика. Осматриваюсь и не обнаружив больше ничего интересного, возвращаюсь в зал. Полди тут же вскидывает руки. Мой принц, у нас был алтарь какой-то. Да, и у меня тоже прочесать замок и найти все подобное. Затем город. Каждый дом, мать его. Оружие при себе гражданским ничего не говорить. Где Сиджи? Не видели ваше высочество? Если увидите, скажите, что я его ищу. Нужно подготовить складную версию происходящего. Они реагируют по уставу, но я уже не слушаю. Вторая душа откликается тревогой. Равномерное напряжение и волнение, которым мы воспринимали Ирму, будто испарилось. Я больше ее не чувствую. Никак. И это пугает. Бегу к трону. Осматриваюсь. Никаких следов оброненной заколки – ничего. Присаживаюсь и втягиваю носом в воздух. Пробую запах на вкус. Когда долгое время занимаешься защитой страны, развиваешь себе много необычных навыков. Не скажу, что могу взять след не хуже первоклассных ищеек но меня вполне хватит, чтобы определить направление конкретного, хорошо знакомого запаха апельсин и моя Ирма. След ведет меня к стене. За колонной тоже есть проход, но сейчас он закрыт. Как странно. Даже если предположить, что мою жену утащила гарпия, никто из них не додумался бы закрывать проход. Вжимаю нужные камни, жду, когда откроется проход. Запах апельсина слышится ярче, но теперь он смешивается с Сидже? Какого демона? Ускоряюсь. Что жена делает с моим братом в темном и узком коридоре, где никто их не найдет и не услышит? Душа дракона злится и подкидывает варианты, за которые Сидже может лишиться некоторых частей тела, но поспешных выводов не делаю. Запах гарпии тут тоже есть. Можно, конечно, предположить, что мою жену и брата уволокли в качестве заложников, хотя я все еще считаю, что пернатые недостаточно умны для подобного рода стратегий. Но это не объясняет, почему я ее не чувствую. Сиджи мог подавить ее эмоции силой, но зачем ему это делать в случае похищения? Вопросов слишком много. В ближайшем расширении имеется еще один рунический круг. Перепрыгиваю и делаю два шага дальше по проходу, чтобы убедиться – след обрывается. Как и запах сиджа, проклятие. Ладно, значит, смотрим, куда ведет этот проход. Стою в центр круга и ловлю правильный ритм дыхания. Нужно совпасть с магическим потоком и как бы влиться в него, не нарушив направления, Сразу понимаю, что поток закольцован, и понаблюдав за ним, забрасываю в него образный гарпун своей магии, чтобы он увлек меня к противоположной стороне, где должна быть Ирма. Виски начинают сжимать. Морщусь от боли, но заставляю себя расслабиться и поддаться потоку. Камни под ногами накаляются до бела, а после разбиваются. Твою ж мать! То ли с той стороны поняли, что произошло, и разрушили свой круг, то ли, что особенно страшно. Он специально был настроен так, чтобы самоуничтожиться, если я попытаюсь им воспользоваться. Твою ж мать! Нужен другой план! И быстро!